Глава 3 В казарме живет котенок Душман. Ночи уже холодные, сентябрьские. Душман сворачивается клубком у кого-нибудь в ногах и, урча, как моторчик детской игрушки, засыпает, согреваясь. Однажды посреди ночи просыпаюсь от непонятного копошения у самого лица. «Душман, сгинь, паскуда!» Вытаскиваю из-под одеяла руку и открываю глаза. Ору. Правда, шепотом. Невероятных размеров крыса шугается тоже. Тяжело спрыгивает на пол и исчезает в темноте. Наверное, беременная, думаю. Долго еще не могу уснуть. Все кажется, что меня ощупывают ее длинные, тонкие, мелко подрагивающие усики. Крысы ночью снуют по казарме. Шебуршат подкрашенными досками пола. Запрыгивают на койки, лазают в тумбочки. Грызут все, что им попадается. Мыло, конверты, сигареты. У тех, кто ныкает в карманы хлеб или конфеты, просто выгрызают карманы. А трава их не берет. Крысоловки помогают мало. Чаще в них попадаем пальцами мы сами. Решили прибегнуть к помощи природного врага. Взрослого кота достать не удалось. Пеплов притащил откуда-то серого трехмесячного котенка. Так в казарме появился душман. Котенок крыс боялся до смерти. Они его и загрызли в конце концов. Мы ловим крыс тазиком. Над приманкой коркой хлеба крепится перевернутый таз. Таз держится на короткой палочке. К палочке привязывается нитка. Крыса появляется всегда неожиданно. Хвостатой меховой рукавица она стремительно пересекает взлётку и подбегает к приманке. Усаживается на задние лапы и подозрительно оглядывается. Затаив дыхание, мы вжимаемся глубже в койке. Наконец, крыса вытягивает морду вдоль пола и подползает к самой корке. Тут охотник, обычно это Мишаня Гончаров, дёргает за нитку. Тазик падает, и крыса попадает в ловушку. Теперь главное вскочить и, подбежав к тазику, наступить на него ногой. потому что пойманная зверюга начинает под ним метаться и пронзительно пищать. Таз ходит ходуном. Кто-нибудь обязательно в сапогах приподнимает самый краешек таза. Когда показывается голый шнур хвоста, таз снова прижимается к полу. На торчащий хвост наступают сапогом и убирают таз. Разъяренная крыса, изогнувшись, впивается зубами в рант кирзача. Сверху ей наносится удар шваброй. С одного удара крысу убить не удается никогда. Бывает, что оглушенные, полумертвые уже принимаются играть в хоккей, швыряя швабрами ее по всей взлетке. Вся переломанная, безглазая, с разбитым черепом крыса упорно пытается куда-то ползти, оставляя за собой тонкий кровяной след. Суббота. Сегодня баня и ПХД. Парково-хозяйственный день. Трусение одеял. и уборка территории. Трусить одеяло — это значит на пару с кем-то, взявшись за концы вытертого до крайности и местами дырявого полотна, вытряхивать из него пыль. При этом надо постараться, чтобы одеяло не порвалось. Потом наведение порядка в расположении и на прилегающей территории. Бычки, бумажки, листья — все должно быть убрано. Дорожки должны сверкать, как у кота яйца. Снимаешь с коек белье и тащишь в коптерку. коптерщик шнурок придирчиво пересчитывает просто не наволочки выдает свежие все надо тут же пересчитать и просмотреть на предмет целости дырявые вернуть и потребовать заменить коптерщик выебывается и отказывается хорошо говоришь сейчас я вот эти бороди отдам получаешь другие заправляешь их себе По натянутой нитке равняются тумбочки и полоски одеял на койках. В руках две дощечки с приделанными к ним оконными ручками. Дощечками разглаживаешь и пробиваешь одеяло. Койки все провисшие, с вылетевшими пружинами. Матрасы слежавшиеся, продавленные. Но одеяла на них должны быть ровными, идеально натянутыми. Даже если выполнил все поставленные задачи, лучше не садиться и не отдыхать. Мигом найдут тебе еще кучу дел. Так и ходишь, подправляешь что-нибудь, разглаживаешь, ровняешь. По-другому ПХД расшифровывается как «пиздец хорошему дню». Помыться в бане толком не успеваешь, если припашут менять белье и там. Если повезет, успеешь вылить на себя пару шаек. Вода из кранов бьет то ледяная, то до нестерпимости горячая. Неделя на неделю не приходится. Пол скользкий, весь в ошметках грязные мыльные пены. Но под кипятком научились мыться быстро. Если присесть под душем на корточке, то долетающая вода успевает остыть на несколько градусов. Двери постоянно распахнуты, и все пронизывается сквозняками. Вполне возможно намочиться, выскочить, натереться мочалкой, заскочить под струю снова и попытаться смыть. Гомон стоит страшный. Кто-то на кого-то орёт, кто-то ржёт и визжит, кто-то петь пытается. Двое не поделили что-то и теперь катаются по полу, пытаясь ухватить друг друга за скользкие руки. Их подбадривают воплями и свистом. В другой стороне играют в снежки. Швыряются завязанной в узел мокрой мочалкой. Попадет такой снежок в пах, мало не покажется. Шутка окатить кого-нибудь полной шайкой кипятка или ледяной воды и посмотреть, как жертва дергается. Желательно не только успеть помыться, но и постираться. Окатываешь разложенную на кафельном выступе форму водой из шайки, проходишь по самым грязным местам воротник, край рукавов и задняя сторона брюк огромной намыленной щеткой и быстро споласкиваешь. На ходу выжимая бежишь в предбанник, надеясь, что твою подменку, рванье четвертого срока носки, не спиздили или не выбросили куда-нибудь. Иначе будешь в мокром ходить, на себе досушивать. После бани меня и черепа назначают пищеносами. Мы должны забрать из караулки бачки с посудой, принести их в столовую, вымыть, наполнить ужином и отнести обратно. В караулке нас встречают Соломон, Конюхов и Подкова. люгавый губастый хохол из Ивано-Франковска. Подкова тут же припахивает нас мыть полы. Начкар, старлей по фамилии Мамлеев, курит и смотрит телевизор. Нас он не замечает. Возвращается борода. Он в карауле разводящий. «Так, быстро в столовую! Без хавчика нас еще оставите! Через 20 минут, чтоб были здесь, закончите Съебали!» не дай боже опоздаете кричит вслед соломон боже он произносит с ударением на последнем слоге и через «э» боже задыхаясь мы с черепом бежим по холму кратчайшим путем в столовую на дорогу у нас уходит семь минут семь минут обратно и того 14 чтобы заполнить бачки — 6 минут должны успеть В столовой нас немедленно припахивают повара. Грузить какие-то ящики и мыть в разделочный пол. Там же мы встречаем Петруччу. Славу Петраченко с нашего призыва. Петруча учился в кулинарном, и его распределили поваром. Завидовали ему поначалу, да быстро перестали. Он один из поваров молодой. Остальные четверо черпаки лупят его нещадно. Всю пахоту взвалили на него. На Петручу страшно смотреть. Бледный. Глаза ввалились. Двигается бочком, вздрагивая от малейшего шума. Череп пытается объяснить, что нас ждут, и получает по спине веслом, здоровенной палкой для перемешивания пищи. Один из поваров, молдава Нингуля, в тапочках, трусах и тельняшке, открывает какой-то кран, и на пол льются потоки горячей воды. Все покрывается паром. «Две минуты!» — орёт Гуля. — И я удивляюсь! Всё сухо! В караулку мы прибегаем с опозданием в полчаса. Борода оттаскивает от нас Соломона с подковой и ведёт обоих в сушилку. Мы обречённо заходим. Сейчас начнётся. Но Борода задумчив и спокоен. — Вы им сказали, что вас тут ждут? — спрашивает нас. Киваем. И сказали, что борода вас ждет. От вкратчивого голоса сержанта нам не по себе. Обычно за этим следует вспышка бешеной ярости. Чем-то это напоминает мне сцену из мультфильма про Маугли. Я решаюсь пойти до конца. Гуля сказал, что ему похуй. Так они назвали меня желтой рыбой. да да и еще земляным червяком. «Так, быстро домывайте и в казарму», — принимает решение Борода. «Завтра я сменяюсь, будем разбираться». «Гуля вас пиздил?» Наше молчание Борода принимает как ответ и выходит из сушилки. «Ну, что скажешь?» — спрашиваю Черепа по дороге в казарму. «Жопа полная», — мрачно отвечает Череп. Вечером следующего дня Борода подзывает меня к своей койке. «Через полчаса ужин». Собери всех бойцов, взводовских, кто не в наряде. Будет политинформация. Через несколько минут мы стоим. Я, Череп, Холодец, Паша-Секс, Сахнюк и Кица. Борода садится на кровать по-турецки, закуривает и оглядывает нас. На соседних койках лежат Соломон, Дьячко и Подкова. «Значит, воины так», — неторопливо начинает борода. Вы служите во взводе охраны. Мы элита части. Мы не стоим на тумбочке и не заступаем в столовую. Вас мало, и на всех не хватит. И ебать вас могут только ваши старые. Не мандавохи, не буквари, не повара какие-то сраные. Только мы. Мы не лезем к чужим бойцам. И никто не лезет к нам. Это закон. И он нарушен. кирзач череп, пизды гули вкатить сможете?» подает голос Соломон. Мы переглядываемся. «Сможем», — решительно говорит череп. «Тогда вперед!» Борода легко вскакивает с койки и влезает в сапоги. «Не зарываться!» «Скажу, хватит, значит, все, всосали!» «Остальные бойцы остаются на месте!» Соломон, Дьяк, Степа, пошли. До построения успеть надо. Скорым шагом двигаемся к столовой. Главное, не бздеть, говорит нам в спину Соломон. Если что, мы рядом. Борода подходит к освещенному окошку поварской комнаты и стучит по стеклу. Че надо, раздается голос. Гуля, это Борода. Выйди на секунду, насчет хавчика базар есть. Через минуту на пороге появляется Гуля с сигаретой в зубах. «Бля, ну чё надо, отдохнуть не до...» Череп оказался разрядником-боксёром. Серией ударов он отбрасывает Гулю назад. Повар сползает по стене коридорчика. Соломон и Дьяк оттаскивают Черепа за ворот. Все впечатлены. «Теперь ты, — говорит мне, — борода. Мне не хочется бить сидящего на полу молдована Тот держится за голову руками и потряхивает ей, не веря случившемуся. «Да вроде хватит с него, неуверенно, — говорю я. — Тогда получишь, — сам отвечает борода. Выбор невелик». Гуля начинает приподниматься. Я подбегаю и с размаха бью молдавана носком сапога. Попадаю куда-то в мягкое, очевидно, в живот. Повар издает странный звук, словно икает, и снова скрючивается на полу. На шум выбегают другие. В растерянности замирают в коридоре. «Так, бойцы, бегом в казарму! Дяденьки говорить будут!» — ухмыляется борода и стягивает с себя ремень. «Вам еще рано на такое смотреть!» Повара хватают лежащего неподвижно Гулю и втаскивают обратно в поварскую. Запирают за собой дверь. «Домой!» — командует бородай поигрывая бляхой, первым отправляется в казарму. «Мы следуем за ним». Неожиданно борода оборачивается и несколько раз охаживает нас ремнем по спине и ногам. Боль жгучая. «Вы охерели, бойцы, так дедушек бить!» — скалит зубы сержант. «Звери растут, Соломон!» — обращается он к товарищу. Тот отвешивает нам по оплеухе. «Чтобы не борзели у меня, ясно? И никому ни слова!» Больше нас в столовой не трогали. Отыгрались на Петруче. Выдержал он в столовой месяца три. Затем сунул левую руку под нож хлеборезки. Остался без большого пальца и двух фаланг указательного. Петруччу увезли в госпиталь в Питер, и больше он в часть не вернулся. Пальцы ему спасли, пришили и комиссовали по инвалидности. «Помнишь, Паша, про госпиталь мы с тобой мечтали?» – спрашиваю я секса. – «Когда по полосе в карантине бегали». помню, Вяло как-то отвечает Паша.